Глава 12 Сотников Аа Разрушитель иллюзий и прорубатель проходов Завтра знаменательный день, 9 мая. И ровно месяц, как мы тут наслаждаемся реалиями новой приключенческой жизни Будет юбилейное вечернее собрание с отчетами, рассказами, и что самое главное для многих сидящих тут выборы президента. Мне придется в этом цирке участвовать самым непосредственным образом, потому как я, образно скажу, вписался. Дугин и Гольдбрейх с Зенгершей две недели полоскали мне мозги насчет этих выборов, говоря, что, как бы ни складывалась ситуация при всех текущих очевидностях, власть в анклаве нужно формализовать. Нужны им, и все тут». Мне всегда кажется странной и непродуктивной нужда убеждать, казалось бы, умных и адекватных людей в совершенно очевидном для меня. Давно перестал этим заниматься. Хочет кто-то умный на мое место? Не хочет? Нет таких. Есть тупой горлопан, идиотически уверенный, что он сможет сделать лучше с новой социально-экономической формацией в зубах? Нет и таких. А если даже и есть хоть наполовину таковой? то уже в силу огромной своей скрытности и трусости он не политику управленец, а дурак-мечтатель, причем фатально неактивный. Есть интернет-мечтатели, нахватавшиеся умозрительных знаний Сган, Свифов, Девиков и готовые в былые староземные времена дистанционно перевернуть мир с помощью клавиатуры. Наверняка есть. Ты дайте скипетр, суки. Но глобальной сетки у нас тут еще долго не предвидится. И потому сия очень малочисленная публика останется в навеки замороженном состоянии. Зато руки изменятся. Кстати, тот самый недальновидный чеченец, останься он в замке и будь поумнее, запросто смог бы создать мне реальную оппозицию, спокойно и без оружия в руках. Потому что в нем жила смелость, готовность брать ответственность за себя и людей, готовность к поступку. Скажу вам по секрету, настоящие политики-вожди из такого сырья и выпекаются. Просто одни из них решают стать вождями самой крупной банды под названием «Государство», а другие решают основать свою. Так кто же будет баллотироваться в президенты, кроме Сотникова? А все равно надо, отвечали мне закоперщики. Но согласитесь же, это не повод становиться клоуном. Не согласились? Тогда взрослая жизнь у вас еще не началась. Что я только не говорил трем инициаторам им примкнувшим к ним Бероеву с Гонтой. И про то, что просто чувствую интуитивно и по ряду только мне заметных маячков, человеку у пульта менять крайне нежелательно, как и вообще вмешиваться в работу оператора во время сеанса. 99,9% что смотрящие воспримут такие метания на самом раннем этапе, как несомненный признак развала кластера. И хлопнут дверкой. Что держать бывшего лидера у пульта на должности шавки вверх тупости того, кто придет к власти? Ведь я всегда буду следить и контролировать, и у меня есть тысячи способов резко изменить картину, как только увижу перед мордой тупик. Потому что красная кнопка у меня, ребята. Вы себе представляете президента, который красную кнопку отдал стоящему на задворках дяде. Гольдбрейх с Бероевым информации от украинцев не верит. А вот я верю. Потому что знаю, именно так и генерируются блокауты При любых игрищах с нашими кураторами. Думаете, их легко трахнуть на бегу? А вот я не думаю. И стараюсь лишний раз не хитрить при заказах. Давай выпишем яду. Давай возьмем Заринчику с фазгеном. Давай возьмем одни Нурсы, неуправляемый реактивный снаряд, ракета. Три раза в неделю слышу «гениальное». Сначала пробовал кое-что, а потом мне на экране несколько раз мигнул восклицательный знак. И я степенился, Ну почти. Бесполезно все. Мы понимаем. Но нужно хотя бы формализовать. Знаете... Я в свое время ушел из большой нарядной компании, где быстро допрыгал до директора по производству. Ушел потому, что устал формализовать, потому что затрахался брать на должность технолога внучку нужного человека. Леша, это же формально, она мышкой будет сидеть, это политика. Устал даже галстук носить и врать лицом на корпоративах. И ушел. И от дедушки, и от бабушки, и от карьеры, и от бабла. И был счастлив. И вот, здравствуй, новый мир. Хорош ты, конечно, но мы тебя тут формализуем слегка. А я так думаю, что каноническая демократия возможна только с сильной матбазой и в сообществе, имеющем в подчинении рабские сообщества. Древние греки демократили за счет рабов, Кто-то в белой итоге демократически тихо саботирует решение, и ничего страшного. Пусть он гордится позицией. Это ведь ничего не меняет. Работают трабы. Потом золотые миллионы. Колонии океанского типа вроде Великобритании и Франции. Демократили за счет колоний. Американцы бодро откармливали демократию, поставив ее на поротые негритянские спины. Ну и апофеозом золотой демократический миллиард, существующий исключительно за счет стран третьего мира. И какая миру разница, если греки забили на работу и три года митингуют? Ничто от этого не изменится. Один хрен. Работают китайцы и малайцы. За совершенно недемократические гроши, что и требуется. Я думаю, что нам рано. Я думаю, что сначала нужна станина. Это мой взгляд. Для крепости регулярно спорю и ругаюсь с Демченко. Он демократ в немалой своей части. Однако Демченко, как ни удивительно, на формальные выборы меня не толкает. Кстати, Сергей пока единственный, которого я вижу на моем посту. Но сам он себя спит и видит учредителем первого общемирового СМИ. Знаете, кто меня добил? По сути, он же Демченко. Когда в замок привезли завербованных им чехов, оргкомитет тут же появился у меня. Алексей, вот теперь уже точно нужно, если мы хотим этого и уже начинаем впитывать другие народы, то просто обязаны иметь демократически выбранного президента. И вот сижу я в спальне на кровати. Никак не могу прочитать три несчастных листка бумаги, слушаю громкий ляск с избирательным матом, летающий по залу, и от злости готов порвать кого-нибудь. Потому что главный инженер Е.И. Дугин у нас оболтус. По его многочисленно продублированной заявке, наконец-то и кое-как выкроил я весовой день и заказал дизельный мини-трактор Худскварна. Этот звереныш нормально встал на плите». Потом машину успешно выкатили в зал, Дугин клялся, что заранее вымерял все до миллиметра. Начали целой бригадой энтузиастов спускать трактор по лестнице и встали колом. Эта холера не смогла развернуться на площадках пролетов даже без колес. Поперли обратно, двое травмировались, помели агрономшу. Надо разбирать. А где? Да в моем зале, мля, больше негде. Как я орал на них, это просто ария. Бероев, узнав про такое дело, тут же примчался и срочно забрал свою заявку на двухместный дизельный же «Суперквадроцикл», на котором собирался организовать ближнее патрубирование. Мерить пошел. О, как все резко поумнели. В общем, завтра выборы клоуна и День Победы. Мы, к сожалению, несмотря на уничтожение банды, победу будем праздновать с оговорками — Два пострадавших от адского трактора лишь пополнили больничные койки в нашей забитой медсанчасти. Двух раненых привез бюроев с операции. В этой ситуации и в этой жизни неприемлемые для нас потери. Принимая отчет о военных действиях, я записал наш разговор на диктофон. Поставлю вам немного кусочками. Послушайте. Так. «Как это случилось?» — это я. «Ну и голос». Прямо перед бродом там поворот, и сразу горка. Но водитель госку, а этот боец смотрит в бумаге. Узрашвили Александр Викторович. В это время стоя уехал в кузове. Нельзя, конечно, но... Чудак. Руслан, это не он чудак. Нет, он, конечно же, тоже. Но где был взводный? В кабине сидел. Вздох. В хренине, Руслан! «Вот тебе первый чудак! А кто старшим в кузове был? Ты правила перевозки людей знаешь?» Тишина, еле слышное кряхтение. «Знаешь, кто второй?» «Ладно, и что дальше?» «Да что дальше?» «Встали все, я наблюдателей выставил. Побежал к нему, его уже тащат. Он головой в воду, там камень в ручье. Голова в крови, боец без сознания». «Твою мать!» Вызвал контур, оповестил медицину. Хотел на УАЗике. Посмотрели, решил на газоне вести. Бойцов к машине. Уложили его, подстелили, что нашлось, и повезли тихим ходом. Недалеко отъехали, задержка по времени небольшая. Опять тишина. — Гриша, ну а ты-то что? — Главный. Ну, я тоже счудил. Понимаешь, еду, местность изучаю, контроль дистанции там. План в башке держу, роль сам себе пишу. Виноват, не доглядел. Докладывайте дальше. Так, ну, тут Бероев рассказывает поэтапно. Загоди спешились, пошли боевым порядком с головным и тыльным дозорами. Сводные взвод из восьми человек, взводный лейтенант Феоктистов, вооружение 3 ДПМ у взводного Бероева и у бойца из второго взвода с опытом Цхинвала. 3 АКМ и гладкая у бойцов. У Летехи с капитаном ПНВ, у Гонты АКМ с ночником остановились, выслали разведку с Гонтой. По данным разведки, база определена как здание кирпичное двухэтажное нежилое, стоит на юго-восточной стороне Большой Поляны, фасадом на север. На Поляне четыре жилых избы, три напротив, одна к востоку, возле здания. За поляной сосновый лес, на границе густой подлесок, у здания длинный дощатый стол и лавки под навесом. Два фонаря висят, рядом старая десна на салазках, колодец ближе к избам, очень удобный. К востоку же, но за деревней, ангары. Ветка от объекта к основной трассе короткая, 200 метров. В целом, данные совпали с показаниями пленного. Работа банды заканчивается уже к шести вечера. Собираются все, дальних рейдов после потерь не совершают. Секретов бандиты не практиковали, лишь примитивная фишка у магистрали. Смена в 19.00. Двухчасовка. Часового снимал Гонта. Ножом, Гриша? Что мне вручили, тем и снимал. Горло резал поди. Нет, время позднее, прохладно. Свитер, молния, мало ли, мы печенку любим. Кашель, сопение — это я. Представил себе тогда, как печенку живаком поперек режут. После этого Гонта остался на южной стороне, слева от здания базы. Отряд перешел на северную. Прапорщик перекрывает отступающих, держит отдельную избу напротив, где лежат больные. Скрытно зашли в лес, подползли. Позиции бойцов цепью на границе леса прямо перед зданием ОВД. Пулеметы по флангам и в центре на правом Бероев. Время 19.45. Пленный показал, что ужин начинается с восьми вечера, строгого времени нет. Захваченные люди, четыре женщины, готовили, накрывали стол. Сделали, ушли. Спирт резиденты принесли с собой. Сели как на сцене, оружие под столом, и то не у всех. Видно отлично. «Почему решили, что спирт?» — это я ради прикола. Повелись. «Так а что же еще? Бандиты?» «А спирт где?» «Пулями разбила в битве!» Гонта, голос совершенно невозмутимый. Ждали недолго, банда собралась на ужин к двадцати двадцати пяти, начали. Дальше военные рассказывали весьма скупо, темнили и напирали на быстротечность. Впрочем, три пулемета и калаши, разом с кинжальной дистанцией. «Смели они нахрен весь стол, с людьми и скамейками!» Трое самых резвых успели под стол, один упал уже мертвым, другой попытался отстреливаться. Последний дернулся к зданию, но его гонта сразу снял и ушел за здание, оставшегося у стола забили огнем. — А как получилось, что вашего бойца подранили, а? — Вас послушать так все просто чудесно складывалось. Когда они успели? — Так этот, что за столом оказался, его пуля. Ну, мы его почти сразу задавили, но... «Что но?» В цепи один из бойцов, Каншин. Второй взвод внезапно встал и совершил самовольную перебежку. Его и цепануло в плечо первым бандитским выстрелом. «А зачем он побежал?» «Куда?» «Почему внезапно встал?» «А тут кто чудак, как вы думаете, товарищи офицеры?» Пока добивались дистанции, Гонта вышел к дому с раненными. «И где раненые, Гриша?» «Нет таковых, командор!» Они упорные, сопротивление мне оказали. Пришлось принять меры. Сопротивление? Упорный чехоточник и резкий. В полубессознательном, без ноги, так точно, бандиты. Раненного уже второго пришлось срочно отправлять к Зенгер, а Гонта с группой поехал пленить оставшихся двух. А что? Нельзя было дождаться утра? Нет, решили сразу закончить. Оба утверждают, что ситуация была благоприятная, белая шестерка на ходу, все ли они и погнали с фарами, не скрываясь. «Кто был в группе?» «Я и Феоктистов». «Чего побоялись бойцов брать? Уже ученые?» «Так точно». На складе группа все сделала быстро. Бандосы сами радостно вышли к знакомой машине, фары светят, лиц за стеклами не видно, у охраны стволы за спинами. Так что Гриша долго не возился. Вышли с фонарями в рожу два пленных. Теперь у капитана два бойца на базе, два на складе. Удерживаемых потеряшек вывезли в замок. Одиннадцать человек, из них четыре женщины, детей нет. Ваши выводы. Они поняли сразу, куда я клоню. Недостаточный контроль со стороны офицерского состава за подчиненными и разгильдяйство отдельных несознательных военнослужащих привело к потерям среди личного состава что отчасти помешало сводному подразделению завершить боевую операцию без потерь личного состава блин как пописанному анекдоту отбарабанил руслан ну бероев пора тебе звание повышать засиделся ты в капитанах но и мозги промыть не грех так но ну... о вот тут я ругаюсь лекцию им читаю ну и все если без деталей Армия получила трофеи в виде 12 АКМ и теперь почти полностью вооружена автоматическим оружием. Это серьезно. Армию необходимо тренировать и заниматься тактикой и слаживанием. Но впереди всего, как выясняется, должна идти работа по усилению банальной армейской дисциплины. Ее у нас просто нет, как я посмотрю. Теперь у всех служб дополнительные заботы. Нужно вывозить две локалки. Дело огромной важности и огромного труда, если учесть тот факт, что одна из них за Волгой. Комсталк по радиосвязи подробно рассказал нам с Дугиным о находке. По его словам, выходило, что найденную чехами локалку случайно никак не обнаружишь. Со стороны степи... Ровная травянистая поверхность, ничего над ней не торчит, не сразу и поймешь, что там впереди вообще есть огромная река и строение на пологом береговом склоне. Надо подойти достаточно близко. С Волги найти склад тоже не получится, даже если целевым порядком заплыть в глубину огромной бухты и обнаружить бревенчатый дом, где жила эти дни семья Якуба. От строения до склада метров триста к югу. Там скрывается небольшой лесистый лог с двумя подошвами. На первый сверху и стоит аналог нашего аэродромного ангара. С реки его закрывают деревья. С запада — сама земная поверхность. Идеальный склад для имеющих технику. Разгружать его — одно удовольствие. Подгоняй прямо по степи автокран, ставь на опоры, опуская стрелу в разобранное на крыше окно. Почти плоская односкатная кровля возведена практически под уровень поверхности и тягай, грузи выбранные в прицеп. Задача становится гораздо интересней, если автокрана у вас нет, как и прицепа, впрочем. Можно тягать по лугу к воде, где как-то и чем-то грузить. Как чем? Демченко себе голову ломать не собирался. Его дело геройское. Найти, обезвредить, запломбировать и сдать технарям. Они, мол, быстрее и лучше на такие темы думают. Ассортимент сумасшедший. Стальной металлопрокат в сортаменте. Двутавры, уголки, швейлеры, прутки и полосы. арматура и листовое железо, в том числе и оцинковка. Проволока разного калибра. Все разложено по размерам. Полосовая элегированная сталь. Трубы от полдюймовки до сорока сантиметров. Немного нержавейки. Листы, и уголки. Алюминий листовой, профильный и первичный в слитках. Медная лента и провода. Даже титан есть, но немного. Метизы. Многое хранится в ящиках, есть большие, что там, пока неизвестно. Инструмента при первом осмотре не заметили. Соответственно, это не факт. Дугин затрясся, предположив, что там могут быть даже станки. После этого разговора предельно разволновавшийся главный инженер неосмотрительно по рации с капитаном, Когда он с сочувствием спросил у Коломийцева, сколько же ему теперь нужно будет сделать ходок, как сберечь палубу и трюм, тот спокойно присек гнусные измышления Дугина. «Евгений Иванович, не придумывайте себе и мне небывальщины. Нашли молдавского таксиста Трахома. Дунканы по паспорту не сухогруз. Он теперь вообще-то по факту. Боевой корабль, флагман флота. Делайте плоты, клепайте баржу, грузите под обрез». А буксировать я всегда готов, со всем нашим уважением. Впрочем, Дугин предложил пока что вывозить со складов лишь наиболее дефицитные и применимые материалы. Значит, может быть и так, что после частичного опустошения ЛР на той стороне тяжелый прокат и металл в слитках мы оставим там, назвав это базой длительного хранения. Надо думать... Тем более, что возле замка складировать-то особо и некуда, для этого нужны новые складские помещения, а строить сейчас мы их просто не в состоянии. Вся стройка — это новые дома и хозяйства. С учетом очередного пополнения в Анклаве числится уже 207 человек, и почти все новенькие хотят жить в своих домах, иметь свое хозяйство. Правда, отчасти помогает складывающаяся сеть небольших поселений. После знакомства и обстоятельного разговора с освобожденным отцом Сергием, в миру Николаем Карловым, было принято решение, что почти весь их сложившийся невольно коллектив отправится восстанавливать и обживать поселок со старой церковью, которую поп сразу решил назвать «Белая церковь». Мои категорические условия принял слету и сразу же запросил оружие, решили. Энергичный дядька своего не упустит. Но двух человек мы у него забираем. Один средних лет станочник из Екатеринбурга, которому там делать совершенно нечего, отныне, если таковые не найдутся за речкой, будем пробовать затаскивать частями небольшие станки, пока ставить у Дугина в ангаре аэродрома и строить рядом станочный цех. Другой с Алтая, как он утверждает, не последний в тех краях кожевенных дел мастер, специализировался на конской упряже и седлах было нам пока не в надобности, а жаль. Но невыделанной кожи в подвалах замка накопилась, хоть импортную линию открывай. Прижимистая наша за вхоз все сберегла до последней драной шкуры. Поп вчера ездил на новое место с уксусниковым и одним мужичком из своей общины. Они полазили по окрестностям озера и обнаружили небольшой скальный выход, а возле него законсервированную солеварню — подарок смотрящих, Все в том же громоздком и несколько неудобном стиле. Правда, непонятно, есть ли поблизости сама соль. Со смотрящих станется, знаем мы их шутки. Вместо забранных туда отправится опытный охотник с женой. Говорит, там есть выход. В какую-то большую долину с дичиной. С названием будущего поселка, бывшего УВД, вопрос пока не решен. Как и с заселением опустевших хозяйств. Пока что в кандидатах числится лишь одна большая семья, решившая заняться бортничеством. В этом месте тайга обрывается чередой огромных полян, уходящих к востоку. Поповские от такого предложения отказались сразу и категорически. Надежды на потеряшек, поиск которых необходимо форсировать. Не устаю повторять всем и каждый день, что главная наша ценность – не оружие, не оборудование и не материалы, а люди. В первую очередь, именно их количество в анклавах определит расклад карт в будущем. А если на сие положить хоть какие-то технологии? У Бероева после всех этих событий резко поредел строевой состав замка. Один взвод теперь полностью занят охраной трех объектов, ну и в больничке двое на койках. Капитан просит еще людей для увеличения личного состава войска. Это нормально, на то вояка. Предложил ему подобрать двух бойцов для патруля, и большего пока не обещаю. Замку нужны рабочие руки. А вот обучение гражданских военному делу – естественное в нашем положении решение. Да только ни капитан, ни хозслужбы найти время для занятий никак не могут. У нас, мать ее, интенсификация. После недолгих споров все же решили ставить на том берегу Волги заставу, наблюдательную вышку или нормальную боевую башню и артель добытчиков. Населенный пункт решено назвать Заостровским, чего тут думать, но главная моя идея не в этом, я хочу создать на том берегу Волги казачье поселение, станицу и соответственно степное казачье войско. Ох и напрасно же я поговорил на эту тему с будущими вероятными исполнителями таких планов. Казаков у нас трое, один Стерского казачьего войска и два с Донского. Едва заслышав мои слова, Главы семейств стали планировать переезд за реку. Подозреваю, что наша кузня теперь в перерывах между срочными заказами отковывает шашки. Бероев в традиционном скепсисе, а Гонта ничего так. «Лошадей у нас нет, конечно, но их можно заменить квадриками», сразу предложил прапор, несомненный казачина в душе. «Понимаю я, капитана. Боится, как бы Гонта не удрал в станицу за Островскую атаманом». Только шашки подлиннее пусть откуют. Вот Руслан и пытается смазать блеск идеи. И атака лавой квадроциклов, как в безумном Максе. Хозяйство завести, надел, какой хош, пашеницу, рошу каждого. Эх, и фуражки побольше, ага. В степи стада всегда мясо, загонная охота. Да и домашнеть кого-нибудь можно. Водки много понадобится. И гармонь. А ДШК один нужно сразу поставить на башне, парировал прапор. Амба подошедшему, здесь мальчики из старших классов. И любо-братцы-любо в качестве гимна. На каждый квадрик поставить ПТР на станине. Вскоре будет такая сила, которую Чингисхану и не снилось. Только сначала вытрезвитель нужно обязательно построить возле управы и уксусникову придется переселиться туда. А что, полуэскадрон в три машины, эскадрон в шесть, и бабы в задратых юбках у реки. И бабы. Капитан, хорошо-то как рисуется, а? Капитан плюнул на землю и ушел от разговора. А я не понимал порой, где тут шутки, а где вполне здравая мысль. Весело кому или нет — Но Волга — внутренняя российская река. Так было и так будет. Кстати, позавчера смотрящие открыли мне кредитную линию Мосинских карабинов, укороченных еще до революционного выпуска. У нас на Енисеи такие почему-то называют «колчак». Был у меня одно время. Предохранитель тупой, для зимы нереальный. Приходится топить патроны закрывать со спуском. Но поворотливый. Легкий, метров на триста весь зверь твой. Пока дали двадцать четыре штуки. Вчера я взял всего шесть, больше никак не мог. Тащил оборудование. Сегодня проверил позицию, не исчезли. Доступно восемнадцать штук. Такое в первый раз. Обычно позиции вне регламента одноразовые. Может действительно приберечь их для заречья? Агрономия идет своим чередом. Мне было бы легче, имея я опыт проживания в Поволжье или на Дону. Присутствуя на планерках агрокомиссии, я просто тупо слушаю, что решено посадить какой-то топинамбур, коего я в глаза не видел, и сахарную свеклу. Уверяют, что посевная будет закончена в срок, однако все это по большому счету опытные поля. Лишь следующая посевная станет по-настоящему продуктивной. По крайней мере, я понял именно так выручила новая техника правда дт 75 едет к замку второй день по дороге масло потекло а перевернутый беларусь стоит без колес еще окно для заявки тут бездонная пропасть сколько кидай ресурсов столько сожрет вот и мельница в подвалах так и лежат найденные еще в первый день десять тонн зерна а молоть чем послушался умников заказал две итальянские ручные мельницы Мука выходит модная, в Европах такие очень любят. Грубая, полезная, охренеть какая экологичная. Но нам надо самую обычную, тонкого помола. Разве руками 10 тонн накрутишь? Притащили мне спецы проект мини-мельницы, есть такие. Клянул, за голову взялся. Все по частям и все потом монтировать. Вот с чем хорошо у нас так это с медициной. Еще в самом начале, увидев, какой подарок нам предоставила судьба перед отправкой, смотрящими живой посылки, вложив в коробку отличных специалистов отрасли, сделал ставку на них и не прогадал. Теперь же я вообще хочу превратить медицинские услуги замка в совершенно уникальный товар. Этаки Джокер, покрывающий все иные товары и услуги, как бы ковцу. Системно и неторопливо буду делать медицинский центр. Такое, чтобы все главы других анклавов за счастье посчитали бы отправить сюда свою родню для операции на сердце. Купится оборудование, правда миниатюрное, младших моделей. Уже есть кардиограф и аппарат УЗИ, портативный рентген, настраивают анестезионный аппарат. Недавно появился врач-гастроэнтеролог, сразу заказала у меня эндоскоп для гастроскопии. Аптеку я отселил в отдельное помещение, там же провизор. Главврач отчаянно сопротивлялась, пыталась спорить, но аргументов я не приводил. Просто рассудил. Раз человечество пошло по такому пути, значит, так и должно быть. Пусть люди получат возможность самостоятельно зайти и попросить таблетку ножпы, а не ждать приема у медиков. Тем более, что они уже подумывают о введении талонов. Сейчас вот им просто некогда отвлечься на пришедшего за таблеткой. Люди уже жалуются. А таблетки в трапециях порой дают, весьма формально. Но с рассверепевшей Зенгер мне удалось договориться только после того, как я согласился на жестокий рецептурный отпуск. Медицина занимает все больше и больше помещений замка. А сам замок отпускает на волю жаждущих таковой. У уксусников переселился в диспетчерскую, делят ее с Дугином. Последнему удобнее жить рядом со своим хозяйством, шериф же хочет поселиться поближе к народу, мотоцикл ему так и не добыли, при «Мопед-Верховина». Один на двоих. Сталкеров вечно нет в замке, многие семьи работников пищеблока стоят в плане создания новых хозяйств посада. Чехи ценное приобретение, жена — технолог мясной промышленности. Специалист по колбасам держала на родине маленький заводик. Это наталкивает, согласитесь, тем более, что мясо у нас теперь в избытке. Стеклодув для нас это вообще прорыв. Мастерскую ему будем строить рядом с кузней в одно хозяйство, рядом большой угольный бункер. Теперь уголь используется исключительно для кузни. Поначалу бытовая стеклянная посуда и оборудование для медиков. В будущем Дугин всерьез готов замахнуться даже на производство примитивных электроламп. Технологии, как уникальная товарная услуга, второй мой бзик. Наверное, ворочается в душе застарелый комплекс. Русские ничего не могут сделать путем. Однако, если нам удастся остановиться в технологическом падении хоть чуть-чуть повыше, чем остальные, то это будет еще один Джокер. Вскоре в замке останутся вояки, медики и образование, испытывающие, кстати, серьезный прессинг со стороны возросшего числа воспитанников и учащихся. Изнаваться образование образования предложение директора выделить новый предмет «Ремесла и специальности», в рамках которого каждый ребенок последовательно проходит практику при каких-либо специалистах, пока его не зацепят конкретные мастера, после чего готовят помощника и смену, Очень интересная идея, но она трудно выполнима на практике. Многие пытаются от детей отмахнуться, мол, только мешают в работе. Но традиции наставничества в России прохлопали еще в 90-х. Будем возрождать. Кстати, Нукеров я решил отдать в сталкеры. Пусть тажируется. Зона поисков расширяется. И выхода другого нет. Да и готовил их для подобного. Ребята уже с понятиями, в том числе и политическими. Всю кухню знают, скоро начнут матереть. Здесь это быстро происходит, от староземного инфантилизма, когда здоровый 28-летний лоб все еще продолжает говорить маме, «Ко мне девочка пришла». В этих краях не останется и следа уже к 16 годам. Парни прошли стрелковку, сильны, резки, готовы на свершение. Вот и пусть полируются у опытных, а я себе новую безотцовщину под бок возьму. Это мой личный кадровый резерв. Работа сталкеров уже традиционно полна находок, открытий и сюрпризов. Арабские новости вызвали живейший интерес. Такой потенциальный сосед – мина замедленного действия под боком. Обсуждали тему ярко, с фантазиями и яркими радикальными предложениями. В конце разговора выступили двое – профессор и Бероев. Вот что они сказали. Первым остужать мозги принялся капитан. «Так, товарищи, предлагаю всем остановиться в фантазиях, как нужно было организовывать высадку союзников в Нормандии. Тема серьезная, но чтобы рассуждать о возможных военных действиях, лучше иметь военное образование. Хотя бы самое начальное, то есть пройти нормальную срочную двухлетку в нормальной же части». Руслан сурово оглядел присутствующих. «Всем остальным предлагаю держать военные мысли, порой близкие к идиотии, при себе». Мне и в голову не придет что-то советовать агрономам или Дугину. Все притихли, поглядывая друг на друга. Докладываю. Караульная служба идет в полном соответствии с уставами. Каждая буква которых написана кровью и обсуждению не подлежит. Ежесекундно в карауле восемь человек, включая дежурную часть. Все с рациями, часовые снабжены бронежилетами, биноклями и ПНВ. На стене две стереотрубы. При малейшем признаке опасности посты удваиваются или утраиваются. По тревоге поднимается вся рота, соответствующие тренировки и учения проводятся. Уже работают наблюдательные посты на острове и в Заостровском. Рыбаки плавают постоянно. Имеющиеся у нас данные из Дункана позволяют утверждать, что в обе стороны от реки на протяжении 50 километров нет ни одного судна пристани или признаков причаливания. Подобраться к нам с реки незамеченным практически невозможно. Даже если у арабов дела идут аналогично нашим, и они, обойдясь без потерь, имеют такой же или чуть больший прирост численности за счет потеряшек и монокластеров, то строевой состав никак не больше 30 человек, с учетом имеющихся 80 и не более мужчин а может и еще меньше, учитывая демографические традиции многодетности. Вооружение у них самое примитивное. Из нарезного могут быть лишь револьверы, отверточные сборки первой трети XX века соответствующего качества и гладкие стволы. Техники при их удаче столько же, сколько и у нас. Допустим, непонятный пока разовый бонус в виде маленького числа пулеметов, Однако все это, судя по стремлению не ассимилировать, а уничтожать, маловероятно. На самом деле, судя по радиомолчанию, а в эфире не прозвучало ни слова на арабском языке, как утверждает наш радист с многолетним опытом международных связей, у них не так радужно. Подобный рейд в нашу сторону, о котором тут говорили, потребует огромного напряжения и ресурсов. Выйдя по степи к Волге, подразделение неизбежно встанет в поисках способа переправы. И не найдет его. Начинать переправу на бревнах и плотах маленькими звеньями на такой реке без опыта и долгих тренировок – самоубийство. Считай, что подразделения нет. По тайге долго ходить не рекомендуется. Особенно ночами. Просто съедят. Дорога с населенными пунктами и наблюдателями в пределах радиосвязи вскоре будет патрулироваться. «Кузня, аэродром, посад. Там вооружены все». Люди находятся за крепкими стенами. Каждый дом – настоящий блокгауз. В посаде староста провел с товарищем Гонтой уже две тренировки, действий личного состава по тревоге. Одновременно по сигналу поднимается кадрированный состав взводов, а это практически все мужчины замка. Получают свое оружие в ружейке дежурной части и поступают в распоряжение офицеров согласно расписанию. Мангруппа в составе взвода. По графику, в постоянной боевой готовности. На ГАЗ-66 уже установлен один из ДШК, что позволяет говорить о наличии серьезной для данного периода боевой техники. Еще один ДШК и ДПМ установлены на угловых башнях по диагонали северо-западной и юго-восточной. По мере поступления остальных листов, с главным инженером была достигнута договоренность об установке на этих постах противопульных защитных модулей. Раз у нас появится металл, примем меры к защите уязвимых точек анклава». «Один ДШК, по моему распоряжению, пока в резерве», — пояснил я. «Дальше. Радиоэфир сканируется двумя станциями в круглосуточном режиме и на всех частотах. Запись всего подозрительного». «Начинается автоматически. Работа радиоинженера выше всяких похвал. Скорее всего, Ватиков лучший радист планеты. Мы первые освоили эфир. Планировать и проводить такую операцию, как нападение на анклав России, без радиообмена, есть признак полного военного непрофессионализма. Наш радист...» — капитан обернулся к демонстративно надувшемуся Ватикову «После разговора с Алексеем Александровичем был назначен наводчиком-оператором ДШК кругового сектора обстрела, установленного на донжоне. Пост снабжен ПНВ, стереотрубой, ручной сиреной. Еще одна в башне над дежурной частью. Еще. Арабы, пока без уточнений, интересуют замок как потенциальная угроза. Но пока никак не интересуют как военная цель. Мы не планируем первыми начинать боевые действия и тем более проводить операцию вторжения. Однако после обустройства Заостровского потенциал разведки будет усилен, и по мере сбора данных будут приниматься тактические или стратегические решения. Пока что задача военного планирования, если дойдет до того, не допустить выхода арабов к Волге, вплоть до нанесения неприемлемых для любого анклава потерь, и слежения за ними после удара. «У меня все. Теперь, наверное, стоит сообщить о последних разведсведениях, командор». Капитан вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул в сторону радиста, сидящего на уже излюбленном месте в углу. «Хоть многое еще и не проверено, точные расчеты нужны, но пора доводить». «Юрий Федорович, доложите нам, пожалуйста». «Я коротко и почти без комментариев. Еще мало данных», — встал Юра. Итак, вчера вечером состоялось две связи, сегодня ночью три. Я говорю об устойчивой информативной связи с радиообменом. Попытки и настройки были зафиксированы раньше. Сейчас хорошее прохождение после магнитной бури. Так, но сначала вот это, как я представляю, самое важное. Он посмотрел в свой журнал. Французы! Сигнал устойчивый, но связь на тройку. Координаты передали, находятся к западу от нас за Волгой, примерно в трехстах километрах, точнее, посчитайте. Я сказал на вскидку. Отделены от нас степью и еще одной рекой, гораздо меньшей, метров двести шириной. Назвали Сеной, но ну, как же. Радиста зовут Анатоль, Толик, в общем. Многого он не скажет, но вот что уже есть. Первое. Про рабов они знают, слышали пока не сталкивались, но крепко готовятся. Второе. Арабы гуляют между нами. Заходят по степи с севера. Третье. На Сене их нет в пределах разведанного пространства. Четвертое. Анклаб французов поначалу назывался Республика 6, но потом переименовали во Францию. Пятое. В качестве первичного раздражителя в самом начале им добавили французских арабов, Только у нас горцев было трое, а там восемь. Как я понял, была битва с потерями, серьезными. Убили они мятежников или закрыли, не знаю. Справились со своими, очухиваются, ждут степных. Как я понял, после всего этого и переименовали анклав. Они готовы к визитам вплоть до дипломатических контактов. Реально это тяжело, если ходить, да чтоб без потерь, по суше. Непросто. Но это они так сказали. Есть пароход, готовый приплыть схемой река Море-река, недалеко для судна, но только если мы поможем топливом на обратный путь. У них с топливом швах. Тут я не уполномочен, вам решать. Готовы к обмену торговли. И последнее. По ним, не знаю, может вам пригодится. Замок у Франков есть, но невысокий. Называется Нотр-Дам. Данжона нет. Просто мне радист сказал, что не может он антенну поднять повыше. Сообщил высоту от земли и тип. Меня принимает отлично. Я его кое-как. Аппаратура плохая, но работает. Толик молодец. Опыта мало, но я кое-что посоветовал по антенне. Отстроимся. Про французов пока все. Юра посмотрел на нас. Товарищи, поднялся я. Группе Демченко эта информация передана для сведения. Прошу вас, Юрий, продолжайте. Вопросов сейчас не будет. Все нужно обдумать. Хорошо. Китайцы. Координаты я принял только потому, что это цифры. Из остального почти ничего не понял. Английский у оператора на нуле. Паршиво все. И связь, и аппарат, и антенна. Ватиков подумал и добавил. И радист. Данные все передам науке. Прикидывайте карту. Кстати, и мне будет нужен экземпляр. У меня лишь условная схема. Ориентировочно они немного забывшими британскими островами. Думаю, тут есть еще и хитрость. Китайцы, как всегда, молчат, выжидают и присматриваются, кто и где. Ну и в шоке они. На старте всего 120 китайцев. Хотя бы 120 миллионов. А так, ну тяжело им понять такое. Коллективный стресс. Радист поднял глаза, вспомнил, что вопросов не будет, И продолжил. А вот и британцы. Новая Британия. Координаты есть. Связь хорошая. Радиста зовут Саймон. Нормальный, веселый. Но, как вы понимаете, я его синий. На юго-запад от нас полторы тысячи километров минимум. У них небольшой городок на обрывистой скале у моря. Часть со стеной. Соседи еще не нашли. Подозревают, что сидят на большом острове. Внутри все нормально, без эксцессов. Но беда есть. В первый же день штормом сорвало и унесло единственный проход. Готовы к контактам. Ждут любого приплыва. Сами не могут. Без парохода-то. Мир открывается. Только так можно описать реакцию слушателей. Американцы. Связь на тройку? Но эти уж совсем далеко. Координаты есть. Это почти строго на восток. Считать надо, но... Тысяча если не больше. Радиста зовут Майкл, а я его... ну, вы сами понимаете, как я вижу. Не дожидаясь полного окончания смешков, Юра пояснял далее. Аппаратура хорошая. Анклав называется, что тут думать, Новая Америка. Форт Вашингтон. Есть высоченная стальная вышка. Море или океан у них с востока. Кораблик имеется. Начало прошло нормально. Но теперь у них там война в полный рост с набегами. Соседи Иран. По зале прошел общий вздох. Вот и сбылась мечта президентов США, громко прошептал Гонта. Американцы тоже готовы к контактам и торговле. Стоят крепко, стараются все делать продуманно, берегут людей. С радостью примут помощь, хотя пока уверены, что справятся с иранцами сами но из делового и более-менее достоверного пока все. — Подождите, Юрий, вы же говорили про пять связей, а тут всего четыре. — Был пятый, — согласился радист, — только толку от него мало. Индусы, радист только успел меня порадовать, что аппаратура ломается каждый час. Ни координат, ни обстоятельств. Буду ловить. У меня все. После этого взял слово «Гольдбрейх». Речь его была... Удивительно коротко. Уважаемые коллеги, хочу вкратце пояснить свой житейский взгляд на арабскую проблему, которую, осмелюсь заявить, неплохо себе представляю. В целом арабский анклав не будет и не сможет заниматься экспансией в военном ее проявлении, они к этому не способны и уже исторически не видят смысла в присоединении новых земель, где точно так же, как у них, Вскоре не будет ничего прогрессивно-производительного. С большой долей вероятности предположу, что если их никто не будет трогать, то они очень удивятся этому обстоятельству и вскоре прибудут сюда сами, как и к французам. Но не с военным отрядом. Это фантастика, а с нормальной дипломатической миссией протянутой руки, во время которой на голубом глазу потребуют открыть им постоянно действующий канал гуманитарной помощи к которой давно привыкли. Уже целые поколения выросли на этом, организовывая даже внутренние войны на внешних ресурсах разного вида. И даже у саудитов, где коренное население, казалось бы, сладко живет за счет своей нефти, люди получают социальные и иные блага за счет скрытой благотворительности американцев. Эту нефть покупающих именно по схеме «мы дадим вам жить богато, а не как в Ираке» и все лишь в обмен на лояльность к США. Средиземноморские же арабы сформировали целое мировоззрение на подачках, и мы еще услышим от них про некий долг белого человека. Не удивлюсь, если арабы станут наиболее ярыми правозвестниками всеобщего открытого мира без границ и паспортов. Получив отказ, они чрезвычайно удивятся и вскоре потребуют военных и прочих специалистов помощи в строительстве объектов, обучение их отпрысков в цивильных условиях и прочего привычного. За столетия ничто не поменялось, не изменится и сейчас. А в ответ на наши ноты о том, что некие арабские бандиты грабят и бесчинствуют на границах, вожди Анклава примутся разводить руками, рассказывая про позор нации в виде неких непримиримых, с которыми они ничего не могут поделать и будут во многом правы — Не могут. Потому что не хотят. Потому что отработанная схема донорства именно такова. Она работала на Земле один. Почему бы ей не работать и здесь? Могут быть вариации. Однако приоритет Египта несомненен. А значит, мои предположения весьма актуальны. Спасибо. На то мы стали расходиться, споря уже на ступеньках. Надо ли мне было говорить им сейчас, что никогда замок не станет заниматься ассимиляцией мусульманских народов? Не знаю. Находки сталкеров продолжают удивлять. Позавчера утром, только вернувшись с кордона, группа пришла ко мне с докладом, сразу попросив вызвать научников. Первичный родийный доклад я имел, нужны были подробности. Глядел на них, завидовал какая насыщенная жизнь у ребят, а я тут сиднем сижу. Скинули фотографии сталкеров на мой ноутбук, сели поудобней и стали их просматривать под рассказ участников событий. Точнее рассказывал в основном Костя Лунев, Сомов лишь изредка его дополнял. Порой дергивал, когда азартного и экспрессивного Костю заносило на поворотах. «Зуммированная фотография пещерника, привставшего на грунтовке, впечатлила меня по полной. Действительно чудовище!» Вспомнились слова профессора из «Джентльменов удачи». «Какая отвратительная рожа!» Я посмотрел на профессора нашего, и тот не оплашал. «Какое интересное существо!» «Да...» Гольдбрих снял очки и глянул на Костю. «Однако...» — Судя по ширине грунтовки, его размеры немножко не такие, как вы описываете. — Ну так, — тут же заволновался Лунев, — это же фотография. Объектив искажает, не передает правильно перспективу, как всегда. Тени там всякие, ну может, и поменьше чуток. Все равно же монстр. — Монстр, будем исследовать, что сможем, — согласился профессор. — А, вот тут интересней. — «Что же вы для масштаба ничего не положили?» Костя быстро наклонился к фотографии, сделанной ими уже ночью, со вспышкой на обратном пути. «А что? Зачем? И так видно, чистый крас!» «Ну ладно, Зил. Кстати, мы у него один коготь выломали. Так его гоблин еле выдрал». Костя посмотрел на нас, оценивая, поняли ли мы аргумент. «Я посмотрел на Мишу Сомова. Да». Этот мужчина способен выдернуть железный лом, вбитый в скалу. Принимается. Вот вам этот коготь. Торжествующий Лунев вытащил и положил на стол самый настоящий рог длиной сантиметров двадцать. Хм, уже почистили. Там еще когти-то остались? Или они уже все подготовлены под лак? На сувениры подтачивать женское упрямство. Простите, коллега, А что явилось его добычей, когда вы застали этого пещерника за трапезой? Как я понял, не тот несчастный, — поинтересовался Марк Львович. — А вот это уже мимо, — пояснил гоблин. — Коллега, время поджимало, а ходить в темноте стрёмно. Там все падальщики могли собраться по кустам на Ну да, ну да. А знаете, мы с утра непременно должны туда поехать. Непременно! «Возьму ему Викторовну, посуду, контейнеры! Вы же сможете нас туда доставить!» «Смогут», — вмешался я, делая строгие знаки сталкером. «Мол, только пикните». «Ну вот и отлично», — обрадовался проф. «Простите, моя флешка?» «Ага, и коготь, с вашего позволения. Выводы позже». Когда ученый ушел, Гоблин меня спросил. «А что с белорусами?» «Вы тоже завтра поедете?» «Нет, Миша. Это они пусть ждут нас завтра. А мы поедем к ним с визитом послезавтра. Пусть помаринуются». «А и мы?» «Как же без вас, ребята?» «Дипломатия будет», — ухмыльнулся Лунев. «Стрелка», — коротко пояснил я. «О, это дело!» — искренне обрадовался Гоблин. «По понятиям». «На такое нас сфаловать в легкую. Вспомним молодость, да, Костет?» И тут же добавил другим тоном. «Командор, я чё хочу сказать? Ствол-то добытый. Прихвати патронов к нему, а я вот и бумажку принёс, а то...» «Возьму сегодня», — улыбнулся я. «Не знают, что я им припас в конце разговора». «И это», — влез Костет. «Я вот тут подумал, с механиком посоветовались». «Трофейный запор ужасный. Мы же вдвоем с ним сможем быстро его на ход поставить. Если отдать запор кордону, им там без машины никак. Это можно?» «Разумно. Ставьте на колеса, отдадим», — согласился я, немного удивившись. Каким боком старинная советская машина ассоциировалась у Кости с прошедшим разговором? И уже в спину уходящим сказал. «Да, забыл совсем». С нами мои нукеры поедут. Пусть осмотрятся, проникнутся, пусть привыкают. А то решил я, что вам из них сталкеров делать пора. Будем расширять группу. Доехали быстро. Именно такую установку я дал колонне из двух машин. Дел до черта. Сам ехал в машине сталкеров, которую изобретательный Луни ласково называл шнюшей, на переднем пассажирском. Позади периодически взрёвывала догонявшая нас Шишига с ДШК в кузове. В кабине грузовика рядом с водителем сидит Гонта. В кузове под тентом, растянутым на треть, мои хлопцы и два бойца первого взвода. Он сегодня в мангруппе. Возле останков пещерника чуть притормозили. Искренне обалдев от размеров, я сделал фотки уже для себя. И мы помчались дальше. «Вот и завал!» Шнюша бодро подскочила к завалу, встала метрах в пятнадцати, Шишига остановилась в пятидесяти, развернулась тылом. Я вышел из машины, отошел от нее влево, рядом встал Гонта, весь супернарядный, даже на коленнике есть. Гоблин тоже вышел, ушел вправо, одной лапой держа ДПМ. Лунев остался возле машины. Встал у двери с калашом. Мои парни выскочили из кузова шишиги, растворились в траве по обеим сторонам. Тишина. Спят бездельники. Конечно. Жилье-то не тут. Начинаем? спросил прапор. Давай. Гриша дал приказ. Чуть наклонившись к левому плечу, в шишиги приняли. Ду-ду-ду-дух! Дышика прогрелся. Проснулся, недовольно заворчал стволом по сторонам от завала. — Ну чё? Вы где тут, суки? Чуть в стороне от машины, на землю неспешно улегся ДПМ. Расставил сошки, осторожно покосился на старшего брата. — Чё, я тоже стрельну или как? — Дэшака! — вскрипнул. Младший все понял и замер, тупо уставившись на обрез завала. Реакция последовала. Среди веток показалась шалого вида белобрысая голова с двустволкой рядом. — Э, боец! Отставить смотреть оленям на старших! — рявкнул Гонта. — Бегом, командира, сюда! Делегация приехала! Голова все поняла, внимательно оглядела окрестности, оценила диспозицию и побежала жаловаться старшим. Ждали недолго. Звук у ДШК знатный. Пади, там полная тревога случилась. Появился. Этот, вполне в бандитском духе, крикнул я гоблину, когда хлыщ в чистеньком пиджаке в елочку спустился с небес на грешную нашу землю-два. Тот самый, у него еще стекла в нагрудном наклифте, заорал многоопытный гоблин. Хлыш дернул глазами вниз и очков доставать не стал. Говори спокойно, в карманы не лезь. «Перед тобой самый главный!» — тихо и очень убедительно сказал ему сбоку улыбающийся прапор. «Ну и банду же я взрастил, в который раз, думаю». Костет от машины весело помахал рукой кому-то в бревнах. Представитель замер. «Я сотников», — объявил я ему в лицо. «Если ты тут давно, если ты хоть чуть-чуть интересовался, чем живет этот мир, то ты про меня слышал». — Если же нет, то твоя третья ошибка зачтена. Представитель открыл рот. — Подождите, господа. Это почему вы в таком тоне? Зачем тут такие пушки? Я ведь... — Теперь так, — прервал я его. Вторая ошибка. Вы можете жить как хотите, это ваши хотелки, но эта дорога построена не вами, не для вас и никогда не будет никем перекрыта. Это магистраль, и она призвана связывать людей. Никто не перекрывает магистраль, и мы не перекрыли. Поэтому к завтрашнему утру тут не должно быть ни веточки. Проверим. Если ты не согласен, Шака разберет твой детский конструктор прямо сейчас. Ответ дашь в конце и всего один, да, нет. Так, мои машины будут тут ездить как захотят, куда захотят. И сколько захотят. И вот тебе первая твоя ошибка. Вас никто не собирается завоевывать или порабощать. Нахрен вы нужны, такие строители? Однако есть у нас большое подозрение, что ты самозванец, поработивший или запугавший всех остальных и воплощающий тут свои наполеоновские мечты». Мужик сглотнул слюну, вытер руки о штаны потому что не может быть такого у белорусов, потому что они наши братья, без старших и младших, и мы их знаем. Знаем, ты понял?» Он поплыл. «Это он проглотил, все ломается, значит, жмем дальше». Я продолжил почти шепотом, очень доверительно. «Видишь, я говорю прямо, честно, в лоб, и мы это дело проверим, да?» Если все остальные думают то же самое, что и ты, мы скажем «гудбай», и на это малос Приезжайте просить помощи, как только поумнеете и поймете, куда вы попали. А проверим мы так. Сейчас к тебе пройдет один наш человек. Всего один. Вот он, я показал на прапорщика. Все очень просто. Ты соберешь людей, он будет молчать. Ты покажешь ему протокол собрания где все демократично. Он зачитает людям резюмирующую часть и просто спросит «Это так?» и все. «Ты меня понял?» «Вот и хорошо. А теперь отвечай». «Мне нужно пять минут». «Хорошо, ждем. Ты же не фокусник. Ты же не будешь ждать спецназа на танке?» Он вернулся через семь. Тихий. «Мы хотим уйти». «Сколько вас уйдет?» «Четверо!» «Хорошо. Свободен. Один час тебе уйти без глупости и без крови. Преследовать не будем. Когда хлыщ скрылся за завалом, я вытащил платок и вытер лицо. Сесть бы надо. Прапорщик, остаешься со своими людьми и моими парнями. Гоблин с тобой. Берите завал под себя. От лесников свяжусь с замком». Пошлю сюда Бероева с людьми и Лагутину с медиком. — Есть! Я залез в джип, расслабил спину и улыбнулся счастливому Костету. — Ну что, Костя, скачи на заставу!